От создания мира до наших дней во все века были, есть и будут учителя, которые обладают чем-то особенным, отличным от остальных, властью, силой, умом. Это люди, которые учат, воспитывают, открывают что-то новое, к которым прислушиваются, которых ценят. Например, великий ученый Альберт Эйнштейн произвел переворот в физике, вывел теорию вероятности. Его открытия дали толчок для изобретения современной техники, но он не мог сказать людям «научитесь от меня», то есть взирая на мой пример. Он не мог дать покой и мир человеку. Древнегреческий идеалист Сократ проповедовал учение о том, чтобы познавать самого себя. Он много сделал нужного, был выдающейся личностью, но, однако, умирая, сказал «а я знаю, что я ничего не знаю». Все учителя, пусть даже вместе взятые, не могут дать покой душе, хотя бы для одного человека. Мы живем в век взлета мыслей. Люди научились строить высотные здания, замечательные мосты, создали спутники, поднимаются в космос, углубляются в океаны, исследуют строение земли, делают потрясающие открытия. Но, как говорится, хоть выше небес поднимись, или скройся в пучине морской, в пустыню, в тайгу удались, но грех твой идет за тобой. Все учителя стараются нести благо но только Христос дает благо душе и несет ей настоящий, неподдельный и непоколебимый покой. Христос оставил пример, чтобы мы шли по Его следам. В частности, Он учит нас молитве. В Евангелии от Луки, в 11 главе, в 1 стихе мы читаем, «Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему, «Господи, научи нас молиться». Он дал им образец молитвы «Отче наш». Библия дает много примеров молитв, а молитва «Отче наш», молитва Господня, дана не для того, чтобы только ею молились, но чтобы, следуя ей, молящиеся могли бы научиться у Христа говорить Богу многое в немногих словах. Христос осуждает в Нагорной проповеди любителей долго молиться на углах улиц, на видных местах, чтобы видели их люди. Христос, наоборот, говорит Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. В молитве есть великая сила. В народе говорят: молитва матери со дна моря достанет. Был такой случай, когда страшная буря разыгралась на море, Видя недалекий берег, борясь с волнами, маленькое судно давало сигналы бедствия. Тотчас же отчалила от берега спасательная лодка на помощь погибающему судну. Но усилия людей победить волны и доплыть до корабля казались тщетными. «Что, ребята, не вернутся ли нам назад?» — предложил Боцман. «Что толку идти на верную смерть? И судно, и люди, наверное, уже погибли. Их не спасти?» «Постой!» — возразил один из матросов. «Там...» За утесом, когда я бежал на сигнал, несколько женщин молились за погибающих. Хотя я ветреный человек, но верю, что Господь слышит молитвы, и, по-моему, мы должны спасти от смерти хотя бы одного человека. Смелая речь матроса воодушевила его товарищей, и с новыми усилиями они двинулись вперед. Таким образом, вся команда утонувшего судна была спасена от верной гибели». Вера в то, что Господь слышит молитву, дает силу и мужество исполнить нашу обязанность, как бы трудна она ни была. Научи меня, мой Господь, во всем Моро исполнять лишь Твою, Чтобы мне по Твоему доказать, что тебя я создатель люблю. Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой, научи меня среди тысячи. Голос слышать лишь твой Научи меня за тобой идти В край желанный дорогой Научи меня в грешном мире жить Чтобы свет твой сиял во тьме Где не может скрыться город большой Стоя на высоком холме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 Дорогой Научи мене Жизнь свою прожить Чтоб в конце Услышать ее Добрый, верный раб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 Читаем в Евангелии от Матфея, 11 глава, стих 29. «Христос кроток и смирен сердцем. Разве не такими же должны быть Его ученики? Но как нелегко даются христианам уроки кротости и смирения? Однажды миссионер в Индии крестил одного солдата, большого сильного человека. Все товарищи боялись его. После своего обращения к Богу этот лев превратился в ягненка». Однажды один солдат начал смеяться над ним. Он сказал, «Я сейчас узнаю, истинный ли ты христианин». Взяв чашу горячего супа, он вылил ему на грудь. Все в комнате затаили дыхание, ожидая вспышки гнева. Но солдат спокойно расстегнул свой жилет, вытер обожженную грудь и сказал, «Если я стал христианином, то должен быть и гонимым. Спаситель был терпелив, и я хочу быть подобным ему». Его товарищи были побеждены такой кротостью и тем, как он на деле показал свою веру. Так нужно учиться у Христа, чтобы он был виден в нас. Апостол Павел говорит верующим, вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Известен случай, когда миссионер проповедовал в Китае о Христе, о Его любви, о том, что Он кроток и смирен сердцем, добр и сострадателен, и вот один из слушающих воскликнул А я знаю, о ком ты говоришь, этот человек живет рядом со мною. Так проповедовал своей жизнью китайский христианин. Как важно научиться у него, у Христа, мудрости, кротости, быть одного Духа с Христом, иметь с Ним одни мысли. Желание. Мы помним событие, описанное в Евангелии. Христос идет в селение. Его не пускают. И дальше мы читаем. Это Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 54 по 56. «Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, — не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот и другому Своему ученику Христос говорил, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Чтобы быть с Господом одного духа, нужно исполнять Писание. Христос был не только кроткого, но и молчаливого. Духа. Вот Христос стоит во дворе Пилата. Все кричат «Смерть Ему! Распни Его!» Его обвиняют, он же молчит. Порой бывает кто-то и не прав, но оправдывается. А вот Христос, напротив, был прав, и Его незаслуженно обвиняли, но Он, несмотря на это, молчал. Придет время, когда многие так называемые христиане скажут Ему во время Божьего суда «Господи, Господи!»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 Но если мы не научимся жить, как Христос, то не сможем войти в Его покой. Пусть же сегодня сам Дух Божий коснется наших сердец, чтобы и мы, внимая Его словам, желали научиться от Него и всегда были бы открыты к тому, что Он хочет нам поведать».